Часть 2. Этна. Глава 6. Сопротивляйтесь, если сможете. Заходите, Барготта, присаживайтесь. Проявлять вежливость и благодарить за приглашение лючаны не стал. Какая может быть благодарность по отношению к человеку, который тебя, свободного от рождения, сейчас превратит в раба? пусть даже всего на три года. Личные апартаменты гардлигата Тумидуса навевали мысли о патриотизме, прошедшем извращенный путь эволюции и мутировавшем в болезненную манию. Изображение орла со змеей в когтях встречалось тут везде. На почетных стандартах, развешанных по стенам в изобилии, на самих стенах в виде элемента орнамента золотистого на бежевом фоне, Нарезных дверцах бара, утопленного в панель из настоящего мореного дуба, на потолке. Плюс нарочитая роскошь обстановки. Тяжелые складки гардин, не весь зачем нужных на космическом корабле. Наборный паркет пола, монументальные кресла и диван. Над головой укреплен антикварный светильник из темной бронзы и хрусталя. — Кажется, эта грандиозная штука называлась люстрой. — А не канделябром? — усомнился издалека маэстро Карл. — Какая вам обоим разница? — подвел итог экзекутор Гишер. — Висит и висит. Лучше о своей судьбе думай, дружок. В сочетании имперского официоза с надменной помпезностью, свойственной характеру Тумидуса, Крыло и червоточена. Словно все здесь ложь, бутафория, подделка. Однако каюта была настоящей. Хочешь, иди и щупай. А излишество и любовь к орлам? Ну что тут поделаешь? Вкус у человека такой. Не говоря ни слова, Лючано уселся в кресло напротив легата. Хотел закинуть ногу за ногу, но передумал. Так ведут себя от волнения и неуверенности. Мы ведь не доставим Пампелианцу удовольствия понять, что творится у нас на душе. Не доставим. Выпьете? А что? Это мысль. Написано последок. Не откажусь. Пил Тарталья редко, но сейчас каждый нерв требовал успокоения. Не думайте, что я так беседую с каждым, кому предстоит стать моим рабом. Легат усмехнулся, откупоривая пузатую бутыль. По каюте пополз, будоража ноздри, густой и терпкий аромат вина. Эпулану, двенадцать лет в дубовых бочках, с личных виноградников, между прочим. Лючана кивнул, по-прежнему избегая благодарить хозяина. Слово «хозяин», едва придя в голову, сразу приобрело мрачно-двусмысленный оттенок. Взяв в руку бокал... Хрустальный, похожий на висюльки светильника, он залюбовался на просвет игрой рубиновых искорок в жидком багрянце и лишь спустя минуту пригубил. — Божественно! — вырвалось у него. — А вы что думали? — улыбка легатая излучала самодовольство. — Пейте, Баргота, пейте. У вас теперь долго не будет возможности выпить венца с кем-нибудь из наших, целых три года. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что и по истечении этого срока вас станут угощать эпулана. Свободную...» — он и впрямь сделал акцент на слове «свободную», или у Тартальи уже началась паранойя. В «Продажу оно поступает только на Помпили очень маленькими партиями для знатоков». Лючано сделал еще один глоток. Согласно верованиям контререумистов, закоренелых грешников сперва ненадолго помещают в рай, а затем низвергают в ад, чтобы адские муки казались им сто крат горше по сравнению с райским блаженством. Вы случаем не контрариумист? Ни в коем случае. И издеваться над вами подобным образом не собираюсь, хотя мысль неплохая. Вы мне просто интересны. Вы решили сделать меня рабом из интереса? Легат покачал бокал в ладони. Алые блики вером прошлись по каюте, словно из бокала ударил каскадный лазер. Из интереса я пригласил вас в свою каюту. Из интереса сейчас разговариваю с вами, вместо того, чтобы без лишних слов поставить клеймо и отправить работать. Что же до суда и поправки Джексона Плиния, Встав легат, одернул гражданский френч, который все равно смотрелся на нем как мундир. Прошелся по просторной каюте из угла в угол, заложив руки за спину. Он походил на зверя в клетке. Странное, дикое, неуместное сравнение. По идее, в клетке сидел Лючано. Я не мог поступить иначе. Задета моя честь, честь офицера. Кто-то должен был за это ответить. Этим кем-то оказались вы, Барготта. Как говорится, ничего личного. Вернемся к интересам. Чем же я вас так заинтересовал? Не догадываетесь? Я думал, вы умнее. До сих пор считалось, что на агрессивные ментальные воздействия Без помощи технических приспособлений способны только мы, помпелианцы. Когда вы предупредили меня о возможной боли во время сеанса, я вам не поверил, а постфактум навел справки. Ремесло невропаста — бледная копия способностей нашей расы. Песчинка рядом с горой. Солдат-одиночка против полного легиона. Что может противопоставить легиону один солдат? Ничего. Но вам удалось. Вы меня по-настоящему удивили и оскорбили. За оскорбление надо платить, и вы, Барготта, заплатите. Уж поверьте на слово, заплатите сполна. На миг сквозь облик радушного хозяина Опять это треклятое слово хозяин проступил знакомый кукольнику Гайк Тумидус, властный и гневный. Он не грозил, он сурово констатировал факт. Секундой позже маска вернулась на лицо гардлегата. Помпелянец был на удивление спокоен, едва ли недоброжелателен. Радуется, что добился своего и теперь оскорбитель в его руках? Вряд ли. Он горд, но не мелочен. — По-моему, вам надо винить себя. Я вас предупредил. А после сеанса вы сами сболтнули лишнее начальнику школы и сотрудникам особого отдела. Лючана осекся, сообразив, что и сам только что сболтнул лишнее. Но было поздно. — Откуда вам это известно? — вздернул бровь Тумидус, останавливаясь. «В противном случае вы бы не стали предавать дело огласке, подавая на меня в суд», — попытался вывернуться лючана Не рассказывать же Легату о сеансе одержания с сеньорой Вамбугу. Узнав, что дух будущего раба подглядывал за ним, помпелянец оскорбится еще больше, а Лючана сейчас в полной его власти. Превратить жизнь раба в ад можно и без пыток или членовредительство. «Скорее всего, не стал бы», — медленно проговорил легат. Он о чем-то крепко задумался. «Впрочем, не важно, что вы пытаетесь от меня скрыть. Вижу, вы умеете не только причинять боль. Под клеймом вы расскажете мне все, что я пожелаю узнать, но я уже не стану ничего у вас спрашивать. Рабы мне не интересны». Именно поэтому я говорю с вами доклеймение. В нагрудном кармане Френча запеликал уником. Тумидус с досадой хлопнул себя по карману, и бравурная мелодия оборвалась. Когда у легата гости, никто не смеет его отвлекать, даже если гость через несколько минут станет рабом. Вы всегда, желая поговорить с интересным вам человеком, сначала подаете на него в суд, а потом прибегаете к поправке Джексона Плиния. Вы не понимаете Барготта и от непонимания пытаетесь дерзить. Что ж, пользуйтесь моментом, пока в силах это сделать. Ваш гонор достоин уважения». «Это одна из причин, почему я трачу на вас свое драгоценное время. Вы причинили боль офицеру Пампелянской империи, пострадала моя честь. Мне пришлось подать в отставку и поставить крест на дальнейшей военной карьере». Он отхлебнул вина, запивая горечь сказанного. Пусть вы виноваты лишь косвенно, этого я не отрицаю, но я не мог оставить вас безнаказанным. Приговор вынес не я, а суд, в случае оправдательного вердикта. Я не стал бы вас преследовать, мы чтим законы, даже чужие. Крыть было нечем, закон есть закон». Можно сколько угодно клясть злопамятного легата, но закон на его стране. Ерепенься, кукольник, пока ходишь без клейма. А дальше... А что дальше? Что ты знаешь о рабстве у помпелианцев? Ничего. Но к прискорбию скоро узнаешь все. На собственной шкуре. Превосходное вино. Лючано Смакуя допил и пулана и аккуратно поставил бокал на низкий столик. «И беседа замечательная. Боюсь только, что я вас разочарую. Я неинтересный человек. Искусство невропаста плюс наука экзекутора Гишера — вот и вся моя тайна. Одно наложилось на другое и привело... Меня лично это привело в рабство». — Сеанс вполне мог пройти без сучка, без задоринки. Нам обоим не повезло, больше мне добавить нечего. Тумидус пожал плечами. — Верю, что вы говорите искренне. Верю, что в ваших действиях не было злого умысла, но это ничего не меняет в наших отношениях. Он тоже поставил бокал на столик. Выпрямился. Подобрался, как хищник перед прыжком. — А теперь, Барготто, сопротивляйтесь, если сможете. Ветер сёк лицо колючей снежной крупой. Выл в ушах и с легкостью вора проникал под ветхую мешковину. Холод жадно облизывал тело, норовя превратить его в ледышку. Рядом в трех шагах с натугой гудел примитивный горн, где калился железный пруд, толстый и сизый. Гайоктавиан Тумидус в лохматой безрукавке, кожаных штанах и кузнечном фартуке сосредоточенно качал мехи, не обращая на лючана ни малейшего внимания. Второй гайоктавиан Тумидус, клон-близнец первого, Одетый точно так же, не спеша проворачивал в горне пруд, хотел, чтобы тот нагревался равномерно. Оба ждали, когда железо раскалится до красна. Еще три гая Октавиана Тумидуса, все в блестящих доспехах легионеров и открытых шлемах с гребнями, привязывали жертву к большому деревянному щиту. На щите имели специальные держатели для рук, ног и головы. Туловище Лючана уже перетянули грубые веревки, уходя в прорези досок, будто сдавили грудь и живот, врезаясь в кожу и мышцы. Дышать было трудно. Он задергался, пытаясь освободиться. — Уроды! Комету вам в дюзу! Знать бы, из каких закромов памяти вынырнуло наиболее безобидное ругательство Боцмана с Баракуды. Тысячу лет назад Боцман предложил тетушке Фелиции волосатую руку, нежное сердце и скромное жалование. Тетушка отказала, а Боцман все наезжал, уговаривал «Развяжите меня!». На брани вопли тумидусы не реагировали. Лодыжки коснулось мерзлое железо оков. Лючана начал отчаянно брыкаться, но шансов справиться с могучей троицей у него не было. Вскоре он повис, распятый на щите. Не в силах пошевелиться, не в силах даже повернуть голову, чтобы посмотреть, что творится справа или слева, потому что голова тоже оказалась надежно зафиксирована. Слева вроде бы стоял какой-то дощатый сарай или бревенчатый сруб. Он не разглядел толком занятый борьбой, да и ветер слепил глаза, а справа, справа, кажется, тянулась степь, ровная степь, укрытая крахмальным саваном, продуваемым насквозь от горизонта до горизонта стылым ветром. Тело закоченело и ничего не чувствовало. Спустя вечность в поле зрения возник один из тумидусов, тот, что вертел пруд в горне. Сейчас пруд, рде на конце кругляшом, размером с крупную монету, неумолимо приближался к обнаженному плечу Тарталии. Клеймо. Лючановна задергался, но палач тумидус плевать хотел на его бесплодные попытки. Веревки саковыми надежно держали кандидата в рабы. Пышущий жаром кругляш придвинулся вплотную к телу жертвы, когда тюремная татуировка вдруг отозвалась диким зудом. Ощущение было такое, словно змеи папы Лусера ожили, зашевелились, вспучивая кожу навстречу раскаленному металлу. К сожалению, у Лючана не было возможности убедиться воочию, так ли это. Рука Легата дрогнула, кругляш оказался перед лицом Тартальи, и он разглядел на клейме отчетливую выпуклую букву «Т». В следующий миг Гаек Тумидус перехватил пруд, и жгучая боль, стремительно нарастая, вгрызлась в плечо. Глубже и глубже, как если бы клеймо намеревалось выжечь татуировку дотла. Зашипела, обуглилась кожа. В ноздри ударил смрад паленой плоти. Тарталья зарычал. Боль и ненависть ручейками разбегались по телу, ветвились, ширились, переполняя все существо. Где-то далеко, на грани безумия, извивался под напором клейма клубок змей, без особого успеха стараясь впитать боль, не дать ей полностью овладеть лючаны. Казалось, металл прожег кожу и мышцы, дойдя до кости. Огненная щупальце вторгалась в человека через железный пруд, прорастая внутрь, опутывая тело, разум, душу, устанавливая противоестественную связь. Связь. Щупальца — это нить. Толстая, скользкая, крученая нить, на которой отныне болтаться ему. Лючана Барготе, жалкой марионетки. невропасты превращают в куклу, в пустотелую куклу, переполненную болью, густой и вязкой. Это я могу причинять боль, я, и никак не наоборот. Однажды вы уже ошиблись, сеньор Тумидус, мы с вами в некотором роде коллеги, оба склонны время от времени наступать на одни и те же грабли. Боль выплеснулась через край, и как по трубке устремилась наружу. По нити щупальцу, по пруту, жгущему телу, по рукам палача. Дальше, дальше! Гайк Мидус содрогнулся, но прут не выпустил. Взгляды хозяина и раба встретились. Похоже, легат был готов к чему-то подобному. Оба терпели, сжав зубы. Здесь, в царстве королевы боли, они сражались на равных. Ключано дарил боль Пампелианцу, но меньше ее не становилось. Сумма не равнялась слагаемым, законы сохранения не действовали. Сообщающиеся сосуды сверлили друг друга взглядами. Физика и математика бытия плавились в сдвоенной форме, и расплав не спешил твердеть. Выжигая огненным дыханием душу и разум, волю и дух, время и место. Тело было легким и пустым. Не тело, а бутылка из пластика. Боль утекла, исчезла, но двигаться не хотелось. Не из-за опасений, что королева более счастливит своего фаворита новой аудиенции. Просто не хотелось и баста. Зачем это нужно? Слышать, видеть, думать, чувствовать. Лучше пребывать в покое. Лежать и чтобы никто не трогал. Заснуть, наконец, проспать всю жизнь, Легким дуновением перенесясь в мир иной. Что ждет там в ином мире, не столь уж важно. Мы ленивые и нелюбопытны. Увы, спать мешал шум. Голоса взволнованные, нервные. На каком языке они говорят? На помпелианском? — Ты идиот, малыш, — сказал маэстро Карл. Ты — круглый, беспросветный идиот. Какой еще язык в ходу на галере отставного легата Тумидуса? — Выходит, ты все-таки очухался, дружок. Мигом откликнулся Гишер. — Ты слушаешь, припоминаешь и сопоставляешь? Молодец! — Я молодец, — согласился Лючана. И пришел в себя. Ощущение было такое, словно его шарахнули по голове дубиной, обмотанной тряпьем. Похоже, отходняк случается после золотой пыльцы. Сдерживая стоны, он открыл глаза и, медленно стараясь не делать резких движений, сел. Двое медиков в бело-зеленых комбинезонах и сервус-контролер Марк Славий приводили в чувство Тумидуса, лежащего на диване. На лючана они внимания не обращали. Ну, валяется на полу какой-то тип. Обычное дело. В душе забрезжил робкий призрак надежды. Старта не было, галера стоит в космодроме Хунгакампы. Дверная мембрана, ведущая в коридор, открыта. А что, если потихоньку выбраться из каюты, покинуть корабль и затеряться в городе? Скорее всего, в итоге его поймают, но ведь попытка не пытка. В случае поимки срок не накинут. Он передан властями в распоряжение Тумидуса. Теперь это головная боль легата следить, чтобы раб не сбежал. Пожалуй, стоит рискнуть. Лючана тихо поднялся на ноги, направился к выходу, стараясь идти как можно спокойнее. Дюжина шагов, и дверной проем остался позади. Никто не окликнул наглеца, не остановил. Неужели все оказалось так просто? — Не радуйся заранее, сглазишь, — предупредил издалека маэстро Карл, А Гишер, тюремная косточка, промолчал. — Куда сейчас? Лифт, насколько он помнил, находился слева по коридору. На какой уровень спускаемся, на первый или нулевой? Хватит стоять и думать, топай к лифту, придурок. Для беглеца-то слишком медлителен. Пусть будет первый уровень, нулевой, скорее всего, трюм или двигательный отсек. Эй это... ты, Тарталья обернулся, с удивлением отметив, что он, оказывается, уже довольно долго топчется у лифта, так и не активировав сенсор вызова. А его рассматривает сухощавый помпелянец с жеванным лицом, облаченный в бежевый китель с шевронами. Явно корабельный офицер. «Ты новый раб Гая Тумидуса?» Для начала следует оскорбиться и потребовать извинений. Затем сообщить, что я был в гостях у Легата, в сущности чистая правда, и, наконец, попросить офицера показать выход с корабля. «Да, господин». «Я раб хозяина Гая». Пока Лючана выстраивал правильную линию поведения, предатель язык и изменники губы ответили за него. «Какого дьявола? Что он наделал? Зачем признался первому встречному?» «Иди за мной». Офицер развернулся и двинулся прочь по коридору. Он даже не проверил, следует ли за ним новый раб. Ну же, давай, еще не поздно. Вызывай лифт или беги прочь. Полон мыслями о побеге, Лючана шел за офицером, как привязанный, в трех шагах позади. Попытка замедлить шаги, остановиться и повернуть обратно ни к чему не привела. Ноги двигались, как заведенные. Что же это за напасть такая? Он никогда не был под гипнозом, он вообще не гипнабелен. Он невропаст. Какой в черную дыру гипноз? Климо. Ты больше не принадлежишь себе, Лючана Барготта. Ты принадлежишь Гаю Активяну Тумидусу. Ты его раб. Без вариантов. Истина рухнула снежной лавиной в горах, вышибла воздух из легких и погребла под тонами отчаяния. Закружилась голова. Лючана показалось, ноги подкашиваются, он кулем валится на пол, застывая без движения. Пожалуй, он бы только обрадовался внезапному обмороку. Однако ноги продолжали нести его за офицером. Он не знал, куда идет, не смотрел по сторонам, не запоминал дорогу, тупо переставлял конечности, повинуясь приказу. — Иди за мной! Почему он подчинился? Да, у него теперь есть хозяин. Мерзкое слово далось с трудом, но его хозяин Тумидус, а не офицер в бежевой форме, потрясен собственной покорностью, размышляя об этой вдруг ставшей очень существенной странности, Тарталья не заметил, как оказался в служебном помещении. Все стены здесь занимали пластиковые дверцы, множество ячеек. Каждая ячейка имела свой номер. Еще одна дверь вела в тесные душевые. Раздевайся, одежду сюда и в душ на пять минут. Снимая одежду, складывая ее на скамейку и босиком шлепая в душевые, Личана никак не мог сообразить, он выполняет приказы офицера, как выполнял бы приказа охраны в тюрьме или подчиняется Пампелианцу, потому что иначе не может. Очень хотелось верить в первое. Вода в душе оказалась слишком горячей и, похоже, ионизированной для снятия воспалений кожи. Ноздри терзал кислый запашок. Кроме дезинфицирующих добавок, в душевой пахло озоном, как перед грозой. От растертого по телу геля – появилось слабое зудящее раздражение, которое, впрочем, очень быстро исчезало. Мелкие пакости бытия Тарталья воспринимал с безразличием смертника, готовясь к решающей глобальной битве. Он механически выполнял предписанные действия и воздвигал внутри себя бастиона сопротивления. «Пять минут...» «Он проторчит под душем вдвое больше...» И не потому, что не хочет видеть кислую рожу офицера. Надо сделать хоть что-то вопреки приказу. Мелочь, пустяк. Лючана скосил на браслет татуировку. Сколько времени он здесь, жаль, не догадался засечь? Ничего. Отсчитаем еще пять минут. В любом случае на круг выйдет больше, чем ему выделили. Я человек, а не голем-андроид. У меня есть свобода выбора. Куца, но свобода. — Возьми униформу из шестой ячейки и одевайся. Когда он успел покинуть душевую? Когда вновь предстал перед помпелянцем? Сколько прошло времени? Лючана не помнил. Открывая шестую ячейку, он глянул на часы. Из дополнительных пяти минут, которые он себе положил, прошло всего две. Комплект униформа составляли хлопчато-бумажные штаны на завязках, пробы серого мышиного цвета и эластичные тапочки без размерки. Пока Лючано одевался, офицер связался с кем-то по уникому. — Иди по коридору налево. На лифте спустишься на нулевой уровень в ходовой отсек. Дверь в отсек напротив лифта. Войдешь — доложишься дежурному сервис-контролеру. Он укажет тебе рабочее место. Офицер цедил слова с отменным равнодушием, глядя мимо раба. «Нахамить помпелианцу? Ведь приказа не хамить нам, кажется, не давали. Да, господин? Иди». И Тарталья пошел. В тупом недоумении он спустился на нулевку в ходовой отсек. За дверью оказался тамбур. Здесь его ждал знакомый сервис-контролер первого класса Марк Славий успев покинуть каюту легата Тумидуса. — Раб Баргота для работы прибыл. Словно умелый невропаст подкинул кукле нужную реплику. — Как же они это делают? У Тумидуса сотни, если не тысячи рабов. Как он управляется со всеми, ни на минуту не ослабляя контроль? Им ведь надо держать нас на поводке, даже когда они спят. Сервус-контролер зевнул и не подумав прикрыть рот ладонью. Вид у Марка Славия был усталый. «Твое место 241Б, второй ярус. Вверх по лестнице, правый ряд. Когда сядешь, пристегнись. К работе приступать по команде». Хлопок ладони по идентификатору, и перед Лючана распахнулась внутренняя дверь тамбура. Ровные ряды одинаковых кресел уходили вдаль, теряясь в полумраке. Торчали высокие и жесткие подголовники, словно стойки в шляпном магазине. Понять, сколь велик ходовой отсек галеры, не представлялось возможным. На освещении помпелянцы экономили. Живые батареи, разгоняющие корабль, вполне могли работать и в темноте. «Надо еще сказать спасибо за светильники под потолком». Тусклые да потопная. По лестница поднялся на второй ярус, благодаря наличию которого Этноб относилась к классу Берем. Он двинулся по проходу, отмечая мимоходом, что все кресла уже заняты. Равнодушные люди в серых робах сидели, пристегнувшись и откинувшись на спинки. Кое-кто с вялым интересом проводил его взглядом, но большинство не обратили никакого внимания на нового собрата по несчастью. Поражало необычайное разнообразие здешнего контингента. Загорелые уроженцы варварских планет, бледнокожие техноложцы, вудуны, вэгдены, брамайны, мужчины и женщины, подростки и люди в возрасте. Складывалось впечатление, что в ходовом отсеке собрали представителей всех известных рас и народов, кроме, разумеется, помпелианцев. Странно, у них ведь есть исконные, потомственные рабы. Говорят, таких выращивают в специальных инкубаторах от женщин-маток путем искусственного осеменения. Врут, наверное. А тут сплошь инопланетники. На месте 241а у стены сидела, безразлично уставясь в спинку переднего кресла, смуглая бромайне средних лет. Правильные, чуть мелковатые черты лица, родимое пятно между бровей не подкрашено киноварью, что для брамайских женщин вопиющее нарушение традиций. Роба скрадывала очертания фигуры, отчего неподвижная рабыня... Походила на скверно наряженную, забытую в кресле куклу. — Все мы здесь куклы, — подумал Лючана, занимая свободное место рядом с Брамайни. — Все скверно одеты. Разница лишь в том, что о нас не забыли. О нас помнит хозяин, добрый, всевидящий, всемогущий хозяин, три вилки ему в печень. Пристегнувшись, он поздоровался на унилингве. Женщина вздрогнула, с удивлением глянув на соседа. — А, новенький! — наконец догадалась она, словно простейшее ему заключение, потребовала от нее колоссальных усилий, и кивнула. — Здравствуйте! И вновь уставилась в спинку кресла, как если бы смотрела трансфильм в психиатрической лечебнице. Справа через проход на местах 241Е и 241Д обосновались близнецы. Мальчик и девочка лет десяти. Оба конопатые, курносые, с огненно-рыжими шевелюрами. Точь-в-точь -точь, юные сорванцы-хулиганы, как их любят изображать в анимированных комиксах. Вот только лица у близнецов были отрешенные... «Будто тронутые инием, и не потому, что дети рабы, потому что гематры». Близнецы уставились на лючан двумя парами глаз, синхронно моргнули. Так делают моментальный снимок, откладывая его в архив памяти в строго пронумерованную ячейку. Затем переглянулись и, молча не сказав ни слова, отвернулись. Тарталью передернуло. Он привык к скупым жестам и каменным лицам взрослых гематров, оба шармали младший и старший тому пример, но усеченная, урезанная мимика детских лиц, сквозь которую тщетно пытались пробиться эмоции, еще не угасшие с возрастом. Казалось, ребенку намеренно не додают ласки, тепла, заботы, и в недостаче следовало упрекнуть. «Не родителей, а законы эволюции». Лючано понимал, что неправ, что дело обстоит совсем иначе, но ничего не мог поделать с внутренним предубеждением. «Всем занять свои места согласно расписанию взлета», — обрушился сверху лязгующий голос, ни капельки не похожий на контральта бортовых информател. «Объявляется пятиминутная готовность», — Не зная, делает он это сам или повинуется тайному приказу, Тарталья честно пристегнулся, проверил замки и крепления. Он откинулся на спинку кресла, и та мягко ушла назад, фиксируясь во взлетном положении. Из спинки переднего кресла выехала штанга, короткая, матово-серебристая, с двумя черными рукоятками по краям. Ладони сами легли на эти рукоятки. Пальцы плотно обхватили Упругий ортопласт. В следующий миг ему почудилось, что черные рукояти живые. Они прилипли, приросли к ладоням, выпустив тысячи микроскопических ложноножек, проросших под кожу. По кистям рук пробежал легкий зуд, быстро распространяясь выше. За считанные секунды зуд добрался по предплечьям до локтей, двинулся к плечам. Страха Лючана не испытывал, да и ощущение нельзя было назвать неприятным. Так шевелят затекшими руками, разминая мышцы, и улыбаются, чувствуя, как внутри копошатся стада мурашек, возобновляя ток застоявшейся крови. В плече вспух горячий клубок. Там, куда впилось железо помпелианского клейма, там, где извивалась, пожирая саму себя татуировка слепого антисы. Поток мурашек отхлынул, но вскоре пополз в обход, огибая татуировку, пышущую жаром. Шея, подбородок, скулы. Пальцы сжались, потянув рукоятку на себя. Голова закружилась. Стены отсека поплыли маревом, как при входе в вирт. Сквозь пластик и металл проступило дерево, темное, шершавое, Предстартового отчета Лючана не услышал. Скрип уключен, плеск волн, запах моря. На коже оседает соленая водяная пыль. Ветер в броске одолев и борт. Челкает бичом. Раз, два, три. Нет, это уже не ветер, это кларнет. Пронзительные резкие вскрики через равные промежутки времени. Кларнет задает ритм, и надо успевать ворочать тяжелое весло, налегая всем телом, сгибаясь, а затем откидываясь назад. И еще раз, и еще, снова и снова. Женщина брамая не старается рядом. У них одно весло на двоих. На себя от себя. Это просто. Это очень просто. Загрубевшие ладони привычно сжимают отполированное ими же дерево. Надо плыть. Всем надо плыть. Неважно куда, неважно зачем. Плыть. Галера должна двигаться. Капитан Тумидус лучше нас знает, куда и зачем наше дело работать веслами, не сбиваясь с ритма, придавая кораблю разгон. Это отходит от причала, рулевой правит в открытое море, ветер бьет в лицо. Пахнет смолой, йодом и солью. Где-то вдалеке, скрытое бортом, сияет голубое солнце. Жизнь прекрасна. Лючана засмеялся от полноты чувств. Брама, не покосившись на соседа, еле заметно улыбнулась в ответ. Окрыленный тем, что женщина разделяет его радость, Тарталья с энтузиазмом налег на весло. Тело упивалось, проснувшейся внезапной силой. Душа пела в полголоса, готовая ласточку порхнуть ввысь. Галера плавно шла по ленивым пологим волнам. Увы, на самом краешке сознания что-то раздражало, мешало и царапало. Он пытался сосредоточиться, найти и извлечь досадную занозу, и тогда сквозь просмоленное дерево борта проступали металл и пластик. Тусклый искусственный свет. Зудит татуировка на плече. Мерзко вибрирует детище папы Лусеры. Не дает с головой окунуться в помпелянский вирт для рабов. Тихая, хищная, жадная патока течет из пальцев в черные рукоятки. И дальше, дальше, в очрево галеры, в двигуны, работающие сейчас в режиме внутрисистемного ускорения. Все, кто сидит в ходовом отсеке, неподвижны, глаза закрыты, на лицах... Далекий отблеск счастья. А патока течет, струится. Махина корабля высасывает из счастливых грибцов. Что? Мозолистые пальцы с уверенностью сжимают весло. На себя, от себя, на себя. Берема набирает скорость, уходя в открытое море. Звездолет помпелянцев начинает разгон, маневрируя в системе альфа-паука Готовясь выйти в открытый космос и совершить РПТ-маневр. Металл и пластик. Смоленое дерево, скрытое бортом солнца в небесной синеве. Дряхлые светильники под потолком. Правда, ложь, реальность, иллюзия. Для кого усердствуешь, дурачок? Спросил маэстро Карл, прячусь сразу за двумя бортами звездолета и грибной галеры. Кому отдаешься, словно пылка, озверевшая с голодухи вдовушка. ты расслабься, ворочай весло, раз уж никуда не деться. Но без фанатизма силы нам еще потребуются. Для чего? спросил Лючана он не видел силам лучшего применения там видно будет вместо маэстра ответил гишер добряк и длинно выругался по кимчугийски на дружок уж никак не для того чтобы хозяин Тумидус спалил их в ненасытную тробе биремы. нет лючана не бросил весло не отлепил ладони от черных рукояток Нити щупальцы держали крепко, заставляя повиноваться. Просто в дуновении морского ветра начал чудиться тухловатый душок фальши. Радость поблекла, выцвела. Она не ушла совсем, но и больше не подталкивала в спину завяно-трудовой подвиг. Это работа, просто работа, но удивление приятное. Ему по-прежнему нравилось ворочать весло, подставляя лицо ветру и соленым брызгом. Впрочем, приятное не настолько, чтобы растворяться в ней без остатка. «Ну и молодец!» — хором согласились Гишер и маэстро Карл. Струя патоки, уходящие из пальцев в черные рукоятки, ослабла. Хозяин по-прежнему контролировал большинство нитей, идущих от ваги к марионетке по имени Лючана Барготта. Баргота. Марионетка беспрекословно подчинялась, только нити в данном случае оказалось слишком много для экслегата Гая Ктвяна-Тумидуса. Некий юркий шалун-невропаст, уж не собственный ли как лоа, споен жаром татуировки Антисы, перехватывал из-под хозяйских рук то одну, то другую вспомогательную ниточку. Вот кукла не в попад моргнула, вот чуточку повернулась голова. Пальцы правой руки на миг сложились в кукиш и тут же разжались. Стопа принялась отбивать свой непредусмотренный командой ритм. Для окружающих и для экс-легата Тумидуса в том числе: раб Баргота честно трудился наравне с остальными, да и как могло быть иначе? Раб не способен ослушаться хозяина. Клеймо лишает его возможности сопротивления. Раб и слушался в целом. А если и волынил, так самую малость. Такая вот хитрая рабская свобода. Глубоко внутри себя. Там, где никто не мог ничего разглядеть, куда не достигала власть Тумидуса. Лючано тихо улыбался. Пусть это жалкие крохи, мизер, безделица. Но это его крохи, его безделица и его мизер. Над ними не властен надменный помпелянец. — Спасибо, папа Лусера. — Не за что, — ответил издалека слепец карлик из полинки ты. Вскрики кларнета перешли в иную тональность. Теперь кларнетист брал другую ноту, выше, надрывнее. Ритм тоже изменился, зачистил. Плеск волн за бортом слышался явственнее. Сильнее загудел внизу под энергосчетами и термосиловой броней двигун Беремы, требуя от рабов поторапливаться, налегать на весла. Галера оставляла гавань позади. Звездолет выходил на траекторию для РПТ маневра. рпт маневр успешно завершён. Вторая смена рабов занят места в кодовом отсеке. Первая смена на построение палубы-3. Экипажу продолжать работу согласно штатному расписанию. Исчез ветер, сгинул йодистый соленый аромат, сменившись пресный дыхательной стандарт-смесью, прошедшей сквозь фильтры системы воздухообеспечения. Одно предположение о наличии весел на звездолете и море вокруг звездолета казалось безумием. Лючано обнаружил, что без напоминания отстегивают ремни-фиксаторы. Сидящая рядом брамайне занималась тем же самым. Он не знал, где находится третья палуба, ноги сами понесли его в нужную сторону вслед за остальными. Никто вокруг не толкался, не спешил, но и отстать не пытался. Это было мало похоже на воинский строй, скорее толпа, но толпа на редкость целеустремленная и тихая. Никто ни с кем не разговаривал. Вместительный грузоподъемник в пять этапов доставил первую смену на место назначения. Обширный, абсолютно пустой зал с виду напоминал ходовой отсек если оставить в нем один ярус и убрать кресло с лестницами. Места с избытком хватало всем. Рабы построились ровными рядами. Лючано вновь оказался рядом с женщиной Брамайни на правом фланге во втором ряду шеренги. Прямо перед ними двумя статуями-миниатюрами, пылая рыжим огнем кудрей, застыли близнецы Гематры. Незнакомый помпелянец с шишковатой головой и золотым циклопом в центре лба, облаченный в форму сервис-контролера, с ленцой прошелся перед строем. Его третий глаз время от времени тихо жужжал, моргая окошком сканера широкополосника. Остановившись у дальнего конца шеренги, помпелянец дал команду — дюжина рабов вышла из строя. Люди неуклюже повернули, словно пародируя строевые приемы, и, не оглядываясь, затопали прочь без сопровождения. Сервус-контролер двинулся обратно вдоль строя. — Куда их? — шепотом спросил Лючана у Брамайни. Женщина посмотрела на него с удивлением. — Дескать, а тебе не все ли равно куда? И, видимо, с трудом вспомнила, что возле нее стоит новенький. Уборка камбус разная. У Лючана без промедления возник следующий вопрос, но тут перед ними вырос трехглазый помпелянец. Зажглось окошко с канера. Ты, ты и вы двое. Сервус-контролер ткнул пальцем в Тарталью, его соседку и пару мужчин, по внешнему виду техноложцев, стоявших правее. Уборка ангара. Техноложцам, вне сомнений, доводилось убирать ангар раньше. Похожие на андроидов, выполняющих заданную программу, они направились к выходу. Лючана с Брамайни ничего не оставалось, кроме как следует за ними. Все четверо спустились палубой ниже, миновали коридор, два тамбура, в одном из которых сидел дежурный офицер, равнодушно пропустив рабов дальше. Так, словно мимо него протопали безмозглые механизмы и очутились в ангаре. Техноложец, что был повыше и шире в плечах, мазнул рукой по стене. Воздух под высоченным потолком вспыхнул ярко-белым свечением ледяной псевдоплазмы. уличана перехватила дух, но не от внезапного света. Впервые он видел вблизи десантно-штурмовые боты помпелианцев. Пять конструкций. Пятерка металлопластовых жаб-великанов притаилась в трюм-ангаре Этны. Боевые боты на гражданском корабле. гай Тумидус сказал, что ушел в отставку. Значит, он больше не военный. Почему же... Однако рассмотреть боты поподробнее и всласть поразмышлять... Над очередной загадкой Тартальи не дали. Высокий техноложец открыл подсобку и активировал дремавших там метельщиков. Обычно метельщики снабжались искусственным интеллектом, работая автономно, но хозяева этны предпочли не тратиться на дорогую начинку. Для управления подсобной техникой хватало рабов. «Чистим весь зал!» бесцветно сообщил второй, низенький техноложец. Робы и штаны висели на нем, как на вешалке. Движемся вдоль стен, потом смещаемся к центру. Вот сенсор режимов очистки пола. Под ботами есть пятна масла. Чистка с сорбентом — зеленый сенсор. Там, где масла нет, сорбент зря не тратить. В конце загоняем технику в подсобку, выключаем и уходим. На ужин. Выбор сервис-контролера был не случайен, — думал Тарталья, приступая к работе. К чему лишний раз объяснять рабу его задачу? Куда проще — приставить его к невольникам-ветеранам. Пусть учатся у них, а позже раб и сам сумеет наставлять новичков. При невозможности ослушаться приказа — идеальная система. Ни магнитной подвески, ни антиграва в метельщике предусмотрено не было. Массивная полусфера, громыхая, катилась по полу на дюжине миниатюрных колесиков. В верхней части купола торчала банальная ручка из металла, при помощи которой раб Лючана Барготта и толкал тяжеленный агрегат вдоль стены ангара. Под днищем гудел мощный пылесос, и яростно вращались щетки, Натирая пол до зеркального блеска. Похоже, ручка автоуборщика, родная сестра, весла, зуд, ощущение живого, проникающего под кожу ворса, только все гораздо слабее и без галлюцинаций. Рядом катил своего метельщика низенький техноложец. Не в курсе? Нас обедом кормить будут, окликнул его лючаны, или только ужин. Тут-то работает часов на семь. Раб обернулся, с недоумением посмотрел на навязчивого собеседника и ничего не ответил. Если бы не инструктаж, выслушанный перед этим, Лючана счел бы коротышку немым. «Обед, говорю, — говорю, — когда?» «Обед был, мы гребли», — буркнул техноложец. «Гребля вместо обеда — хорошенькое дело». Усталость, равно как и голода, Лючанов, впрочем, не ощущал. Напротив, после долгого сидения в кресле, хотелось размять мышцы. Уборка ангара пришлась весьма кстати. Он сильнее налег на ручку, вспомнил радость, которую испытал, оказавшись в иллюзорном море. — Проклятие! Неужели ему нравится работать на галере Тумидуса? Ворочить дурацкое весло, катить по полу гудящего метельщика. Он что, получает удовольствие от рабского труда? А вдруг по прошествии трех лет он настолько привыкнет, что не захочет свободы? — Хозяин Тумидус, умоляю, оставьте меня в вашем чудесном рабстве. Паника накатила мутным валом, захлестывая рассудок. Он судорожно попытался остановиться, оттолкнуть гудящий аппарат, ставший ненавистным, и, конечно же, у него ничего не вышло. — Спокойнее, малыш! — одернул паникера маэстро Карл. — Не можешь ослушаться приказа, испытываешь радость от выполнения, смирись и стыдись. — Стыдись этой гаденькой радости. Ненавидь себя за нее, не Тумидусы, себя. Можешь забыть, по чьей милости ты стал рабом. Но помни, каково это — быть свободным. Пусть Тумидус использует твое тело, как хочет. Храни душу, малыш. — Храни душу. Мне страшно, маэстро. Хозяин заставляет меня радоваться, когда я должен скрежетать зубами и ругаться самыми черными словами. Выдержу ли я целых три года? — Еще как выдержишь, дружок, — вмешался Гишур, — я в тебя верю. — А я... я в себя верю... — Три года. Однако приступ паники отступил. Тарталья поглядел в спину коротышки-инструктору, обогнавшему его шагов на десять. Говорить этот человек, по крайней мере, не разучился. Может, ответит. — Эй, слушай, тебе нравится твоя работа? Раб повернул голову, не прекращая движение, улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. «Нравится!» И, продолжая улыбаться, дважды кивнул. «Ты давно здесь?» «Давно?» Лоб раба пошел складками. Он мучительно пытался вспомнить. «Давно?» «Да. Давно. Сколько? Сколько лет?» «Сколько лет?» «Не помню». Лицо его вновь стало скучным. «Вспомнил», — вдруг сказал раб, — «три года, я здесь три года», — и покатил метельщика дальше. Контрапункт. Лючана Баргота по прозвищу Тарталья 13 лет тому назад. Тетушка Фелиция рассказывала, что в древности марионетки на Борго считались посланцами богов. Их отправляли вышни, дабы нижние помогали людям в их земном пути. Откровенно говоря, я не знаю, чем кукла способна помочь человеку. Дать возможность заработать на жизнь — пожалуй, это все. Тем не менее, если верить тетушке, в прошлом царил запрет на уничтожение марионеток огнем или инструментом. Существовал особый обряд погребения, какого не удостаивалась ни одна другая кукла. Марионетку с молитвами бросали в реку, чтобы боги сами разобрались со своей посланницей. Если прежде чем утонуть, покойница долго держалась на воде, считалось, что вышние одобряют ее деяния. Иногда мне кажется, что я не кукольник, а кукла. Еще держусь на воде, еще не утонул. Знать бы, кто меня одобряет таким образом. Глоточек вина и руменец брызнул на на щеке. Еще глоточек, и венечка тронул рукой льняную волну кудрей, затенив глаза густыми девичьими ресницами. Капельки пота оросили бледный лоб поэта. Это было странно, потому что кондиционер трудился наилучшим образом, поддерживая в кают-компании режим июльский вечер близ реки. Все затаили дыхание. Приятным, чуть дрожащим баритоном... Венечка начал «Приснитесь мне, таинственный и томный, В колье из огнедышащих камней, Приснитесь мне однажды ночью темной, Приснитесь мне». Цыган Илья, примостившись в уголке на плюшевом диванчике под настенным бра с колпаком, похожим на зеленое яблоко, ловко перебрал струны гитары. Серебро пролилось звонкими каплями в ладони возникшей паузы, таинственным образом отразив в зеркале ритм венечкиных слов теплых и задыхающихся. Серебро поймало драгоценность в оправу а черный, похожий на старого ворона Илья, смеялся, колдуя над семиструнной подругой. «Приснитесь мне, ногой и беззащитной, вне страсти, вне томления, в тишине, когда итог измерен и сосчитан, приснитесь мне». Трудно было понять, поет венечка или просто читает вслух. Гитара Ильи велась вокруг произнесенных слов, поддерживая и направляя, как мать хлопочет рядом с младенцем, впервые вставшим на ножки. Стих превращался в романс, вновь становясь стихом, а эти двое никого не видели и ничего не замечали. Казалось, кучерявый гитарист, профессиональный невропаст, ведущий поэта на поводках-невидимках. Звук, тон, тембр. Лючана и поверил бы в это, не сиди рядом с Ильей. Блондинка Эмма Лурия, одна из кукольниц Филанды. В вечернем платье, в жемчугах, после недели, проведенной в дорогом космитории за счет заказчика, отдельный пункт контракта, она выглядела светской львицей. Еще один глоточек вина, еще одна пауза, Заполненная тихим журчанием струн. Приснитесь мне, владычицей видений, и неисповедимым колесом скрипичной лжи оркестра. Браво, гений! Вкатитесь в сон. Граф Мальцов откинулся на спинку кресла. Губы графа тряслись. Наверное, от сдерживаемых рыданий, подумал лючана его сиятельстве человек тонких чувств и близких слез. Трудно ожидать романтизма от бывшего военного. А вот подишь ты! Но, скорее всего, сказывались последствия ранения, превратившие бравого офицера, бомбардир майора патрульного крейсера Витясь в дрожащий студень. Такой студень из свиных ножек и петушиных гребешков на Сечине подают в любом трактире. Впрочем, яхта-горлица не трактир, хотя бы потому, что за бортом открытый космос, а граф Мальцов, владелец яхты, нежирный холодец под чарку рябиновой. — С хреном его не съешь, — улыбался при случае маэстра Карл. — Это верно, — согласился Лючанов. поперек глотки встанет. Несмотря на то, что давно вышел в отставку, Аркадий Викторович был в парадном мундире. Так он всегда одевался, празднуя день своего рождения. Аксельбанты, эполеты, витые шнуры с золочеными наконечниками, звезды на погонах. не обожали пышность. Творяне, мещане, армейцы, княгини, белошвейки, даже нищие носили вызывающие буйные лохмотья. Интересно, спецслужба белого патроната тоже предпочитает атлас и бархат с канителью, чтобы все сразу видели. Идет тайный агент. Во всяком случае, поэты здесь наряжались павлинами. Один взгляд на венечку, то бишь Вениамина Золотого графского любимца, мог развеять любые в том сомнения. К стихам Лючана после инцидента на кимчуге, стоившего ему трех лет жизни под замком, — Относился с подозрительной опаской, но венечку слушал не без удовольствия. «Приснитесь мне в унылой тьме Олькова, легиона девственниц скромней Изнемогая в страсти, как в оковых, Приснитесь мне!» У поэта Золотого, человека во многих отношениях замечательного, Имелся один недостаток — деликатный, но обременительный. Венечка был заикой. В обыденной жизни он говорил вполне членораздельно, лишь изредка спотыкаясь и начиная долдонить, как дятел. Но едва ему приходилось читать на публике свои бессмертные, если верить графу творения, происходила катастрофа. Венечка краснел, бледнел, булькал, кашлял, ломал размер, глотал рифму и в конце концов убегал прочь, рыдая. Трудно сказать, что играло в этой конфузии решающую роль — заикание как таковое или патологическая стеснительность Вениамина. Нервические барышни десятками травились от неразделенной любви, в сотый раз перечитывая изданные сборники «Золотого», «В лугах», «Сирень», «Строго между нами» и так далее. Но стоило им хотя бы раз взглянуть на поэта, когда он причитал на эстраде, не в силах произнести без помех одну единственную строку, трагедия слова, «Ушла любовь, увяли розы». Граф Мальцов обожал Венечку как родного сына и ценил как талант. Раз в год, приглашая поэта на день рождения в компанию близких друзей, Аркадий Викторович неизменно заказывал у маэстро Карла блондинку-невропастку. Почему именно блондинку сказать трудно? Эмма Лаури, например, специально покрасилась ради этого случая, сменив черную масть на платиновую челку. А вот почему не невропастку, есть ясного. Для Венечки, милого дружка, чтоб не заикался. Маэстро Карла граф заказывал для себя. — Приснитесь мне, нелепой, небывалой, невиданный нигде и никогда. Предчувствием вселенского обвала шепните «да». Венечка помолчал, прислушиваясь к отзвукам собственного голоса, ровного, внятного, без малейших признаков фатального заикания. Дождался, пока Илья оборвет замысловатый пассаж, и тихо закончил. — Слова о право вечности резная, приснитесь мне, сама того не зная. После этого гости и хозяин яхты бурно проявляли восторг, Хлопали венечку по плечам и спине, дамы целовали смутившегося гения в щечку, брызнувшую совсем уж морковным румянцем, и Аркадий Викторович возгласил здравицу в честь украшения наших серых будней. Украшение смутилось окончательно. Стало ясно, что в ближайшие полчаса никаких стихов от него никто не дождется, хоть три блондинки-кукольницы к этому приспособь. Любому искусству есть предел. И для поэта Золотовы, и для невропастки В Вакханалия изящной словесности мало интересовала Лючана. Он пригубил вина, мельком оценив тонкую работу маэстра Карла, корректирующего моторику его сиятельства. При помощи маэстра Аркадий Викторович сумел встать из специально оборудованного кресла, не прибегая к хитрой машинерии, поднять бокал и осушить его одним махом. Ни капли не расплескал вояка. «Браво!» — мысленно крикнул Лючана. Маэстро Карл еле-еле наклонил седую голову благодаря ученика за комплимент. Оба знали. Работать больную куклу — высший пилотаж для кукольника. Долго корректировать нарушение такого плана нереально. Невропаст ни ни — не святой лука, который заставил паралитика сплясать Тарантеллу. Вмешательство кукольника поможет сутулому на время обрести гордую осанку, но оно не выпрямит горбуна. С людьми, имеющими телесные недостатки, работают по особой методике. Коррекция немощных — точечное искусство. Вошел в контакт, быстро сделал, что в твоих силах, минута другая, и контакт следует прекратить без отлагательств. Раз за разом коррекция, пауза, вмешательство — Отход на безопасную позицию. Обоям и кукле, и кукольнику требуется отдых после самого кратковременного срастания, иначе первому грозит осложнение болезни, а второму — нервное истощение. А работенка. Лючано уже имел честь раньше видеть графа Мальцова. Трижды до заключения в Мейгеле, дважды после, и всегда поражался, Как маэстро Карлу удается сводить к минимуму двигательные проблемы Аркадия Викторовича? Честно говоря, набор этих проблем заставил бы спасовать кого угодно. Скованность мышц, вечный тремор, движение пальцев рук напоминают счет денег, шаркающая походка, когда у графа наступал период облегчения, и он покидал кресло, амимия лица, так называемое крашенное яйцо», Трудности с началом любого движения и аналогичные трудности с завершением. Его сиятельство, например, было одинаково сложно как пойти по прямой дороге, так и затем остановиться. Моторика бомбардир майора пострадала во время боевого рейда от конвульсий агонизирующего, но еще опасного дракона. Флуктуации континуума класса 2D-15+, согласно реестру шмеера палански Психически граф, человек еще не старый, был здоров целиком и полностью, сохраняя рассудок, острый как бритва. Речь его оставалась связной, если не считать легкого пришепетывания. Но тело, некогда сильное и ловкое тело всадника, стрелка и фехтовальщика, способного ночь на пролет отплясывать мазурки и кадрили, «Увы! Божья кара!» — шептались враги Мальцова. — Надежды нет, — выносили вердикт медики. — Вызов Невропасту, — говорил Карл-Мария Родерико ван Эмерих, директор театра Филанда, и неизменно принимал этот вызов, стоило Аркадию Викторовичу выйти на связь с маэстро. — Ты летишь со мной, — приказывал маэстро, махнув рукой в адрес Лючана. Тарталья соглашался и летел. В сущности, Лючана нечего было делать на горлице уже два с половиной года, как он не работал по специальности. Выйдя на свободу и окунувшись в будни театра, он вскоре выяснил, что королева Боль продолжает числить некое Валючана Барготу в своих верноподданных. Периодически, через неравные, накройся они черной дырой промежутки, во время сеанса контактной имперсонации, у Тарталья начинала болеть голова, и не успевал бедняга, что называется, Глазом моргнуть, как боль транслировалась дальше. Кукли. Сдерживать этот процесс он не мог. Так скорбный животом рано или поздно отдаст должное позывам опорожниться. Хоть запри его в больной зале, полной народу, и категорически не пускай в сортир. Не поможет. Нагадит или руками разведет. Извините, мол. После третьего срыва, чудом уговорив возмущенного клиента не подавать на театр в суд, маэстро Карл запретил Личана участвовать в выступлениях. «Извини, малыш», — сказал маэстро, — «я все понимаю, но однажды тебя или засадят на всю жизнь, или попросту убьют, выбор тут невелик, а я должен думать о судьбе театра». «Я не обижаюсь», — ответил Тарталья мрачнее тучи. «Я тоже все понимаю». Еще бы он не понимал. Наистрашнейшим воспоминанием о спонтанном болевом шоке для него был призрак Казимиры Ирасика, медиамагната Стрильи-2. Испытав при боль, Ирасик, гомосексуалист-извращенец, для которого страдание являлось единственным способом испытать наслаждение, Долго преследовал Лючана своими домогательствами и гнусными предложениями. Сулил осыпать золотом и кредитными картами. Утверждал, что никогда не был так вдохновлен страстью. Клялся в вечной любви. Грозил похитить невропасты и заточить у себя в фамильном замке. Потом на коленях просил прощения, даже начал ездить за Филандой, докучая букетами роз и персональными заказами на Барготту. Пришлось, скрепя сердце и сдерживая тошноту, дать согласие. К счастью, у Лючана не случилось рецидива, а напрямую прибегать к науке Гишера он по понятным причинам не собирался. Сеньор Ирасик три сеанса подряд не испытал вожделенной боли, разочаровался в мерзавце и отстал. На следующий день Лючана подал заявление об увольнении из театра. Маэстро Карл положил заявление в карман сюртука и подробно рассказал, где и как он им воспользуется. «Хорошо, что рядом не было дам. Со стыда бы сгорели». «Ты дурак», — закончил маэстро, вытирая платком мокрую от пота лысину. «Ты небось уверен, что я с радостью выгоню тебя из театра? на вольные хлеба. Только и жду, понимаешь. А я вот, малыш, думаю совсем о другом. Возраст не тетка». Однажды я оставлю Филанда и осяду у вас на Борге. Возьму замуж твою замечательную тетку, которая, прости за каламбур, не возраст. Куплю домик, развешу по стенам коллекцию кукол. И я хочу, чтобы к этому моменту у театра образовался новый директор. Хваткий, зубастый с творческой жилкой. Ты чуешь, к чему я клоню? — Ага, — кивнул Лючана, немало не просветлев. — Чую. Ну и славно, готовься. С завтрашнего дня начинаем заточку щенка под директора. Думаю, много стружки сойдет. Стружки сошло много, а маэстро продолжал точить и шлифовать, словно задался целью притупить, заглушить, завалить ворохом непривычных требований тоску по искусству кукольника, грызущую тарталию. Так и работали. Тоска выгрызала нутро, маэстро. Обрабатывал снаружи. Должно получиться нечто чудесное, с сарказмом думал Лючано, изучая контракты, соглашения, добавочные условия, ставки, эксклюзивы, тарифы, организацию гастролей и систему антрепризы, он ездил за Карлом Эверихом на переговоры и заключение сделок. А когда маэстро работал куклу, что называется, собственноручно, то настаивал на обязательном присутствии Тартальи при сеансе. Чтобы Лючано следил за манерами учителя после работы, как тот общается с ублаженным клиентом, как подводит к мысли о премиальных, закидывает крючки на повторный заказ и так далее. Вот и сейчас. Сиди, малыш, пей вино и учись, пока я жив. В открытом космосе. А тебе не все равно, в космосе летит горлица или стоит на частном космодроме. День рождения. Едим, пьем, куклы довольны. Илья бренчит на гитаре. Гости ведут светскую беседу. Согласно гипотезе Полански, которую Мэттер выдвинул в конце жизни, мы сами виновны в возникновении агрессивных флуктуаций континуума. Полеты на сверхсвете, РПТ-маневр. Все это частично разрушает пространственно-временную, полевую, вакуумную и прочие структуры Вселенной. Профессор, оставьте самоедство, вас послушать, так мы виноваты и в гравитационном коллапсе массивных звезд. Позвольте, Аркадий Викторович, я бы предложил аналогию. Полеты на досвете, скольжение утюга по мягкой ткани, гиперпереходы, тупые зазубренные ножницы, кромсающие эту ткань. Такие разрезы зарастают далеко не сразу. Наши корабли словно черви дырявят вселенную своими ходами, отрывая клочья, отсекая торчащие нитки. — Клочья? Нитки? — игриво расхохоталась Эмма Лаури, в данный момент свободная от работы забившимся в угол венечкой. — Профессор, ради всего святого! Я с ужасом думаю, что нам на трассе может встретиться фак или даже простейший амибоид, а вы нитки, утюг. На этих словах собеседник возжелал поцеловать тонкое запястье невропастки. Эмма милостиво протянула руку. В ее распоряжении крылся тайный резон. Целуя, профессор вынужден был молчать. — Еще вспомните уборщицу, — заполнила она минуту молчания, — которая соберет ваше лохмотье в совок и выбросит на помойку. — Милочка, вы очаровательны. Впрочем, в идее с уборщицей есть доля истины. Нити действительно уходят на помойку, со временем рассасываясь и сливаясь с материнской структурой. Клочья же сжигают в мусороприемнике. Я имею в виду аннигиляцию с большим выбросом энергии, усиливающую рваность континуума. Но некоторые части ткани обретают самостоятельную сущность, становясь квазиживыми. В зависимости от того, как структурированы в данном клочке мироздания – Материя и энергия, пространство и время, корпускулярная и волновая составляющие. «Профессор, уймитесь, у нас день рождения, а не лекция». «А мне, например, очень интересно». Лючана заскучал. Один из гостей графа Адольф Штильнер, доктор теоретической космобиологии, сел на любимого конька. И поскакал, полетел с молодецким гиканьем, О хищных флуктуациях континуума бравый профессор мог рассуждать часами, если хоть кто-то произносил сокраментальную, смертельно опасную реплику. А мне интересно. Все, пиши пропалы. Штильнер не венечка, стеснительность не его грех. Вздохнув, Лючана кинул в рот маринованную вишенку и посмотрел в сторону негодяя, подвигшего Штильнера на новый поток словоизвержения. Героем дня оказался сослуживец графа Мальцова, усатый полковник-артиллерист, чьей фамилии Тарталья не запомнил. Вроде бы они с графом давно не виделись со времени отставки Аркадия Викторовича, а накануне дня рождения приятелей свел случай. Полковник приехал на сечень в отпуск, заглянул в графское поместье и угодил прямиком, что называется, к столу, вернее, к отлету. — Вам и впрямь интересно? — Почему бы и нет? Безымянный полковник залпом осушил бокал Мадеры. Он пил не пьянее, лишь глаза разгорались странным истерическим блеском, словно угли от сквозняка. Лючано подумал, что никогда бы не согласился вести такую куклу, как полковник. Крылось в офицере что-то неприятное, словно иголка в подушечке. Только обнимешь мягкую душечку, собираясь сладко уснуть, а тебе в ладонь острая жало. Если бы гостей приглашал Тарталья, он бы не позвал усача на горлицу. Но день рождения случился у его сиятельства, гостей выбирал опять же его сиятельство — А у экс-невропаста Барготты не было ничего. Ни дня рождения, ни яхты, ни выбору, куда лететь и с кем коротать время. У него была разве что королева боль. «В конце концов, дорогой мой профессор, когда стреляешь по этой мрази, каждую секунду рискуя, что тебя накроет волной агонии...» Усач поклонился графу, явно адресую ему финальный пассаж. «Хорошо бы знать, в кого я стреляю, назвать по имени, прежде чем дать команду канонирам, иначе не бой, а бойня, извините, выходит, недостойная дворянина и благородного человека. Мне неприятно чувствовать себя мясником». Граф Мальцов слушал внимательно, не вмешиваясь, лишь перестал прятать руки под клетчатый плед. Руки тряслись, а маэстро Карл не спешил вмешаться с коррекцией, приберегая силы на будущее. «Беседа как беседа. Кукольник может отдохнуть». «Назвать по имени?» — Космобестелок вертел в пальцах серебряную вилочку. «Не хотелось бы разочаровывать вас, друг мой. Имя прерогатива развитого сознания, личности, если угодно. У флуктуаций нет имен, у них есть кодовые номера». — Да, мы иногда даем имена ураганам или цунами, но это другой случай. — чего же другой? Тот самый, профессор, тот самый. Вы готовы поручиться, что ураган — просто безмозглый ветер? — Я — нет. — А если говорить о флуктуациях, то упомянутый вами Паланский, рассуждая о высшей форме их псевдоэволюции... — Вы имеете в виду пенетраторов? — Да. Что, оборотни тоже не имеют права на имя? «А почему вас, полковник, беспокоят пенетраторы? Для корабля они не опасны, следовательно, патруль с ними не сталкивается. Существует, правда, теория, что оборотень, как вы изволили выразиться, есть высшая форма псевдоэволюции и флуктуации, и путем захвата человеческих тел он изучает нас с вами». Мы, дескать, изучаем окружающий макрокосм, а пенетратор, в свою очередь, старается постичь микрокосм в лице прогрессивного человечества. Нет, я не сторонник всей теории. Шарлатанство, примитивное умопостроение, основанное на ошибочных, глубоко антинаучных... «Профессор, вы гений!» не в попад зааплодировала Эмма, желая оборвать готовящийся спич а теперь я хотела бы попросить венечку прочесть нам поэму сестры венечка золотой наш мы все вас умоляем просим согласился полковник подкручивая кончики усов он высоко поднял пустой бокал выждал паузу и вдребезги разбил посуду опол а я вдобавок прошу лично от себя как глубоко антинаучное примитивное умопостроение я полковника возвысился до визга режущего уши. Казалось, офицер загорелся, вспыхнул от случайной искры, как если бы целиком состоял из пороха. Горел именно офицер. Не мундир, украшенный орденскими планками или сапоги надраенные до умопомрачительного блеска, а существо, выходящее наружу из темницы плоти. Сотни, тысячи, мириады крошечных звездочек клубились в кают-компании, не причиняя никому вреда. Звыла система воздухообеспечения, хотя дышалось по-прежнему легко. В нос ударил резкий запах озона, будто перед грозой. Хор, состоящий из множества голосов, запел в мозгу Лючана. Позже, когда сумасшедший день рождения ушел в прошлое, Тарталье ни за что не удавалось вспомнить ни слова, ни мелодию. Лишь ощущение события слишком великого, чтобы остаться в памяти целиком. Чистая правда. Мало кто видел, как флуктуация континуума класса 6 p 27 принимает естественный облик, а из тех, кто видел, единицы остались в живых. Рой звезд пронизал горлицу насквозь и вышел наружу, в космос. — Тянет, — почти сразу сказал венечка золотой, с недоумением озираясь по сторонам. — Аркадди, тянет меня из меня. Поэт встал, повернулся к стене и стал биться о нее всем телом. Складывалось впечатление, что Венечка тоже хочет выйти из яхты на манеру лжеполковника. Закричала, разрывая контакт с куклой Эмма Лаури. Лицо невропастки превратилось в восковую маску. Одни глаза, огромные, страдальческие, жили на нем. Если проводить аналогию, беря пример с профессора, Эмма чудом успела выскочить из клетки, куда забрел, желая подзакусить Венечкой, Голодный леопард. Тянет, тянет, тянет. На дисплеях внешнего обзора вокруг яхты крутился светящийся вихрь. Крутился и мучил бедного поэта. Что хотел пенетратор от венечки? Что он тянул из сердца? Рассудка, души золотого? Не знал никто. И что делать, куда бежать и как спасать? Этого тоже не знали. До тех пор, пока граф Мальцов не толкнул свое кресло вперед. Смяв валявшийся на полу мундир артиллериста, кресло подъехало к дублирующей панели управления яхтой. Маэстро Карл, еще не понимая, что собирается делать граф, вцепился в моторику куклы, помогая и корректируя. Руки Мальцова не дрожали, когда граф сыграл на панели дикую гамму кодов открывая доступ к системе активной обороны. Пальцы ушли в голоформу, нащупывая ресурсные каналы. — Ну, тварь! — бормотало его сиятельство. Изо рта Аркадия Викторовича на гладко выбритый подбородок тянулась ниточка слюны. — Ужу тебе, заразе! Порты плазматоров открыты, — бесстрастно сообщил дисплей. «Венька, держись, я сейчас!» Он был большой оригинал, граф Мальцов в Сечине. Выйдя по ранению в отставку, он правдами и неправдами, где, соблюдая закон, где, обходя его на вираже, выкупил у патрульной службы списанный в утиль катер-охотник. Все подозревали, что в утиль катер списали за крупную взятку, данную графом кому надо, но помалкивали. На переоборудование ушло целое состояние. Хищник-катер изменил очертания, наполнился роскошью обстановки, из тигра делаясь домашней кошечкой. В регистрационном перечне охотник теперь назывался горлицей, частной яхтой. Но у горлицы забереглось кое-что из когтей и клыков списанного бойца. Вихрь пенетратора отпрянул, чуя опасность. Но вскоре приблизился опять. Щеки-венечки побагровели, а черты лица напротив приобрели неприятную заостренность, как у покойника. Поэт оставил стену в покое, сел на ковер и затянул гнусавым болезненным тоном. «Поднимите мне веки, не вижу ослеп, безутешен навеки, не вижу ослеп, жизнь была человеки изюминкой в хлебе». Он не заикался, внутри венечки копался кто-то стократ более сильный, чем Эмма и этот кто-то освобождал поэта от дефекта речи, вместе с ним отбирая главное — знать бы что». А граф Мальцов все никак не мог справиться с блоком огневого обеспечения. Коррекция, которой хватало Аркадию Викторовичу, чтобы встать и лихо выпить за здравную чарку, не обеспечивала чувствительности и скорости реакции, необходимой для боевого контакта. Так Невропаст не способен вести куклу, пока не получит от нее троекратного согласия. «Карл, Карл, душа моя, работай!» — хрипел Аркадий Викторович, воюя не с пенитратором, а с собственным телом, предательски отказывающим больному бомбардиру-майору. «Карл, гадюка, работай, милый, давай!» Маэстро Карл работал, но в одиночку не справлялся. Взгляд маэстро, обращенный к Эмми Лаури, можно было истолковать единственным образом. Эмма фигурировала в контракте между Филандой и Мальцовым, где стояли подписи обоих кукол. У нее имелся доступ к графу. На всякий случай, ибо Карл Эмерих был предусмотрителен. Что вы все стохли!» Трудно сказать, кому именно адресовался вопль блондинки, когда Эмма вцепилась в его сиятельство, подхватывая пучок моторика. Зато Аркадий Викторович мигом воспрял увеличивая чувствительность голоформы, наклоняясь вперед и раскачиваясь словно сектант на молитве. Почти, уже почти вышло. Увы, игры в четыре руки хватало на пределе. И тогда Лючано перехватил второй умоляющий взгляд маэстро. На раздумье времени не оставалось. Чувствуя себя на обрыве перед прыжком в ледяную воду, Тарталья ринулся к графу. Он схватил Мальцова за дрожащие плечи, пренебрегая этикетом и приличиями. — Вы согласны, чтобы я... — Согласен, сатана тебя, заешь! — Вы даете согласие на контакт? — Да. — Вы... Втроем невропасты сотворили чудо. Королева боль улыбнулась, решив сегодня не создавать проблем любимому подданному. Лючано работал с наслаждением. Виртуозно, как не работал никогда в жизни. Граф Мальцов мог быть доволен, мало кому доводилось служить объектом сразу для троицы кукольников. Он и был доволен. Отставной вояка. Более того, он был счастлив. Яхта сделала сложный маневр, в результате чего искрящийся вихрь оказался строго по левому борту. И батарея плазматоров из открывшихся портов шарахнула по лже-полковнику прямой наводкой, а потом еще раз, сминая и рассеивая. — Есть! Есть! Жечь твой прах! — Венечка упал на спину и потерял сознание. Потом Лючана будет ломать голову, вспоминая, получил он от графа третье решающее согласие или нет, и чудо произошло на самом деле, но вскоре оставит это пустое занятие.